Начальная попытка вырваться на волю была пресечена быстро и жестоко. Здешние стражи имели большой опыт у смирения буйных узников. Били его умело, и после каждой яркой вспышки перед глазами ему отчего-то виделось плоскогорье, метелки травы, что безмятежно покачивались над ним и презрительно уходящие от него мамонты.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 Когда он только начал осознавать себя, это было его затаенной мечтой. Ауранг не раз заводил с учителем беседы о своих предках. Подробно расспрашивал о жизни махначей. Ему казалось, он знает о них все, что доступно Арию. Да что таить, он поражался дикости сородичей. Втайне он желал облагодетельствовать их, научить грамоте и счету поделиться знаниями о мире и открыть их глаза Свету и Свархе. Как-то он рассказал о своем дерзком замысле приемному отцу. Тот лишь покачал головой и сказал, что это плохая затея. Но идти искать их стойбище не запретил, лишь попросил беречь себя и поскорее возвращаться. Стоянку махначей Ауранг нашел без труда. Должно быть, и впрямь кровь подсказала ему направление.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 Думал он тогда с горечью и не находя ответа. Отчего сородищи не понимают таких очевидных разумному человеку вещей! Он шел погруженный в задумчивость, чувствуя себя таким одиноким, никому не нужным чужаком, как никогда прежде в храме и Вархи. Вдруг он услышал над головой окрик. Здороги!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 Конечно же, ведь это очевидно, как он сразу не догадался. Те мохночи, у которых от чего-то нет своего мамонта, живут в роду из милости. Их не гонят, но и не привечают. Они будто тени, утратившие плоть, больные старики. Вот почему такие необыкновенные способности Аоранга. Когда дар воду под землей, или никогда не терять направления, которые восхищали его сотоварищи по храму, тут вызывает полное безразличие. Просто для них человек беспобратимо ущербный. Считай пустое место. — Мне тоже нужен мамонт, — немедленно решил Ауранг, — и я его добуду.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 «Ни у кого не будет такого грозного побратима!» Он поднялся из травы, вышел им навстречу и встал перед вожаком, разведя в стороны открытые руки. «Здравствуй! Я Ауранг!» — заговорил он. «Я не причиню тебе зла!» И вдруг он почувствовал в голове резкий, словно удар-отклик. «Убирайся прочь!»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 Однако бросать с размаху озимь мамонт не стал. Крутанул головой, развернул хобот, и ау птицы полетел над травой и кустами. Ветки смягчили падение. Он кубрем скатился в траву, скочил и тут же увидел рядом второго мамонта, чуть поменьше, вожака. Тот с разбега ударил его хоботом, так что сбил с ног.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 И точно позабыв о своей игре, молодь дружно направилась вдаль, в свои холодные степи. Уже потом его нашла Айха. Ее совсем юный белый мамонт окатил его водой из хобота, а Айха, приговаривая что-то утешающее, стал отпаивать бедняжку Ауранга целебным отваром. Затем, услышав его рассказ о мамонтах с необычными бивнями, хмыкнула.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 Захихикала девочка. «Какой ты смешной, Ауранг! Вы и все такие! У всех зверей свои пастбища, свои охотничьи тропы. Разве не знаешь? Ходи по своим тропинкам. Перейдешь чужою добра не жди. Степники не хотели тебя убивать. Они просто наказали тебя за то, что ты, ты заступил им дорогу». А вот если бы ты встретил саблезубца...» Где-то лязгнуло железо, над головой мелькнул свет. «И ты, рот! Благородный Керан велел передать тебе этот узелок с едой. Славь его доброту!» Рядом с ним упал на пол небольшой сверток, и решетка снова с лязгом затворилась. Оранг пошевелился, повернулся на бок и со стоном приподнялся на локте.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 с нарисованной поверх нее улыбкой. За время той краткой беседы государев родич не сказал вроде бы ни слова лжи, но каким-то удивительным образом из правдивых слов и притворной заботы сплелась отвратительная, угрожающая его любимому наставнику клевета. Настороженно, словно опасаясь спрятанной в узелке змеи,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 В самом деле, кости были целы, он мог двигаться. Херен хочет, чтобы я сбежал, но ведь я хочу выйти отсюда. Нельзя допустить, чтобы Шрам обидел Аюну. Если он в ярости и ему нужно кого-то покарать, пусть убьет меня. Мужчина в таком деле стоит против мужчины.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 Чувства боролись в его груди и тянули в разные стороны, будто собаки, вцепившиеся в кость. Уранг поглядел в продушину под сводом. Над толстыми дубовыми решетинами, виднелся клочок черного неба. оконцы явно над землей. Конечно, оно слишком мало, чтобы он мог протиснуться. А что если по-другому? Он поглядел на подаренный ему кинжал, отложил его в сторону, снял с себя оборванную рубаху и скрутил из нее жгут. Затем, кое-как дотянувшись, продел жгут между деревянными решетинами, завязал и потянул на себя. Дерево затрещало и начало медленно поддаваться. Еще рывок, и еще, и обмазанные глиной дубовые бруски вылетели из своих гнезд. Окрыленный удачей Ауранку хватился за край продушины, подтянулся и попробовал выбраться. Но лаз оказался слишком музок. Юноше захотелось взрыветь, треснуть в стену кулаком, но он привычно мотнул головой, давя ярость, взял кинжал и начал медленно втыкать его в щель между двумя большими камнями. Наконец один из них чуть пошевелился. Ауранг вцепился в край тяжеленного камня и принялся раскачивать его, как раскачивает больной зуб. Сначала тот держался крепко, потом начал потихоньку поддаваться, и в конце концов Махнач едва удержался на месте, поймав выпавшую из стены глыбу. «Теперь протиснусь». Радостно улыбнулся он и полез наружу. «Ему повезло».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 Надо поспешить. Он успел как раз вовремя, притаившись в кустах неподалеку от задних ворот, ведущих к зверинцу. Рядом с ними, на широком каменном мостике, скучая, топтались трое стражников. Пожалуй, Махначубы не составило труда скрутить их и завязать узлом, но дело требовало скрытности. И сейчас представлялся очень удобный случай.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 Вскоре, отвечая на его зов, они замедлили шаг и медленно повернули тяжелые головы в ее сторону. Возница поглядел туда же и, остановив телегу, принялся обстоятельно рассказывать стражникам. «Вот это, к примеру, бычье, а вон там ослины. Тут, извольте заметить, козья», — указывал он, разворачивая быков так, чтобы те оказались между стражниками и аурангом. «Тот...»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 «Себе наберете?» Ауранг тем временем уже проскочил внутрь двора и успел спрятаться за ближайшей клеткой. Привратники, затворив ворота, бросились к нему со всех ног. «Ауранг! Тут все говорят, что тебя обвинили в измене и гинули в подземелье! Как ты спасся?» Махнач поглядел на светлеющее небо. «Потом расскажу. А сейчас время созывать куниц».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 Прозевая зубастые пасти, они наперебой хвастались аурангу удачной охотой, и для каждой у него находилось доброе слово и угощение. Если ауранга не было, служителям приходилось выискивать стремительных зверьков по всему храму, приманивая их лакомствами. А те все норовили улизнуть, забиться в какую-нибудь щель, чтобы потом, нагло распушив хвост, разгуливать полтарю из вархи,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 величием непостижимого замысла и свархи, не весь зачем сотворившего подобные существа. Особенно привлекал молодых жрецов странный длинноногий зверь со змеиной шеей, увенчанной рогатой головой. Судя по тому, как гордо выступало это животное, оно наверняка считало себя неописуемо красивым.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 Саблезубиц огорченно вздохнул и, укоризненно глядя на уранга, улегся ожидать его возвращения.